Москва, 10 мая. Через полчаса Дронга уже был у генерала ФСБ Потапова. Вы срочно вызываете меня, словно я ваш агент или офицер, недовольно заметил Дронга, входя в кабинет. Агентов мы сюда не вызываем, а офицерам я сам звоню, сказал Потапов. Поймите, только чрезвычайные обстоятельства вынудили меня вам позвонить. Что случилось? С вами хочет встретиться один человек. «Меня попросили вас найти. Встреча состоится через час». «Что за человек?» – поинтересовался Дронга. «Вы его узнаете», – уклонился от ответа Потапов. «Если меня вызывает сам генерал ФСБ, это должен быть по меньшей мере маршал», – пошутил Дронга. «Он и есть маршал», – пробормотал Потапов. «Почти маршал. Вас к нему отвезут. Излишне говорить, что об этой встрече никто не должен знать». «До свидания, дронга. «Никогда не видел живых маршалов», — пошутил на прощание Дронга. Внизу его уже ждал автомобиль с затемненными стеклами. Двухэтажный особняк, где должна была состояться встреча, находился во дворе. Когда машина подкатила к подъезду, входная дверь открылась, стоявший на пороге молодой человек внимательно посмотрел на Дронга и спросил. «У вас есть оружие?» «Я не люблю оружие», — ответил Дронга но вы можете меня обыскать». «Не нужно», — донесся голос из глубины коридора. Там стоял мужчина лет 60. «Добрый вечер», — кивнул он, не протягивая руки. «Поднимитесь на второй этаж. Первая дверь слева. Вам придется немного подождать». Дронго поднялся на второй этаж и обратил внимание на камеру, установленную в коридоре. Ему показалось, что в конце коридора установлена еще одна. В комнате, куда он вошел, довольно просторный, Стояли стол и несколько стульев. В углу был небольшой телевизор. Пульт лежал на столе. Дронго огляделся, затем подошел к окну. Но окон, как таковых, здесь не было. Занавески прикрывали стены, создавая иллюзию окон. С наружной стороны дома окна находились совсем в другом месте. Если бы кто-нибудь рискнул использовать специальную технику подслушивания, ориентируясь на колебания оконного стекла, Его постигло бы разочарование. За камуфляжными окнами находилась глухая стена. Дронга вернулся к столу, включил телевизор. Очередная программа с очередным ведущим, старым знакомым Дронга. В начале 90-х этот ведущий был ярым демократом, известным своими либеральными взглядами. В конце 90-х превратился в полупатриота, критикуя прежнее правительство за развал государства и неслыханное воровство. Смотреть не хотелось, и Дронга выключил телевизор. Взглянул на часы. Интересно, сколько еще ему придется ждать. В комнату вошел молодой человек, встретивший его у входа. Хотите чего-нибудь выпить? Спасибо, нет. Охотно почитал бы газету или журнал. Сейчас принесу. Дронга просмотрел несколько газет, полистал журнал, когда наконец дверь снова открылась, и на пороге появился человек, с которым Дронга несколько раз приходилось встречаться. Он энергично пожал Дронга руку. Это был премьер-министр страны. Садитесь, он указал на стул. Несколько лет назад они с Дронга встречались при обстоятельствах чрезвычайных, почти невероятных. Премьер запомнил эту встречу. И теперь решил пригласить эксперта на разговор. «Мы не встречались, — начал премьер, — пожалуй, три года». «Да», — согласился Дронга. «Вы тогда были недовольны моими действиями». «Потом мы спокойно во всем разобрались», — сказал премьер. «Мне сообщили, по чьей вине было запущено в интернет исчезнувшее письмо. Но я хотел встретиться с вами не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. «Мне стало известно, что вы помогали группе Романенко в расследовании». «Помогал?» «К сожалению, конечный результат пока нулевой. Человека, которого я с таким трудом разыскал, сегодня утром убили в аэропорту, и он так и не вылетел в Берлин». «Романенко и сотрудники прокуратуры попали теперь в трудное положение». «Мне сразу доложили о случившемся». Кто-то заинтересован в том, чтобы развалить дело арестованного в прошлом году Рашида Ахметова. Генеральный прокурор считает, что выявив его связи, можно выйти на тех, кто долгие годы расхищал государственные средства. Каково ваше мнение? Вполне возможно, ответил Дронга. Но задача эта очень сложная. К тому же у Романенко проблемы. Пока не представляется возможным доказать вину подозреваемых. И учтите, Ахметова защищает один из лучших адвокатов страны. Кроме того, многие чиновники заинтересованы в том, чтобы Ахметова оправдали. И не только чиновники. Кто-то навел на главного свидетеля убийцу, сообщив о его местонахождении. Кто-то из своих. В общем, Романенко предали, и он теперь не может доверять даже собственным сотрудникам. Премьер помолчал несколько секунд, потом сказал... «Полагаете, государственные структуры не способны эффективно бороться с расхитителями такого масштаба?» «Думаю, не способны», – осторожно ответил Дронга. «Они все время на виду, и это им мешает». «Мы того же мнения», – ответил премьер. «Поэтому я и пригласил вас, чтобы, как говорится, сверить часы». Дронго улыбнулся. Сам того не ожидая, он попал в расставленную премьером ловушку, сказал все, что тот хотел услышать и нисколько не жалел об этом. Приятно беседовать с таким умным человеком, как премьер-министр. Если Дронга был выдающимся аналитиком, способным на безупречные логические построения, то премьер-министр являлся одним из самых осведомленных людей в государстве. Он выстраивал невероятно сложные комбинации и успешно предварял их в жизнь. В условиях, когда политики пытались просчитать игру на один ход вперед, он просчитывал все возможные варианты и никогда не проигрывал, ничьей не признавал, но на публику не работал, не делал эффектных ходов, не громил противника, просто выигрывал очки. «А что, если мы предложим вам поработать у нас экспертам по некоторым вопросам?» «Неужели вы хотите взять меня на работу?» – засмеялся Дронга. «Представляю, что про вас напишут газеты!» «Нет, не хочу», – признался премьер. «Вы слишком популярны в стране, и наше сотрудничество должно оставаться в тайне». «В строгой тайне», – подчеркнул премьер. «Я что-то не понимаю». «Мы дадим вам людей», – объяснил премьер. «И вы будете работать на группу Романенко. Внегласно. Все расходы мы вам оплатим. Я знаю, вы получаете гонорары за свои расследования. Готов обсудить и этот вопрос». «Значит, вы хотите, чтобы я помогал Романенко? Я правильно понял?» а, «Речь идет не о прямой помощи», – осторожно заметил премьер. «Никто не предлагает вам вмешиваться в работу правоохранительных органов». «Я имею в виду консультации. Вы известный специалист в области расследований, бывший эксперт ООН и Интерпола. И если в особо сложных ситуациях будете делиться опытом с нашими сотрудниками, это пойдет им на пользу». Премьер-министр, привыкший обдумывать каждый свой шаг, был предельно осторожен. «Он хочет иметь козырь против недоброжелателей», – подумал Дронго. «Понимает, что Романенко в одиночку не удастся довести расследование до конца, что ему необходим помощник, не состоящий на службе, свободный от государственного контроля эксперт». «Мне нужны люди», – сказал Дронга. «Сколько?» – спросил премьер. «Учтите, тут необходима строгая конспирация. Да и возможности у нас ограничены». «Дайте мне Зиновия Михайловича!» Дронго вспомнил инженера, работавшего с ним три года назад. Его тогда прислали из службы внешней разведки. «Мне нужен этот человек с его аппаратурой». «Сделаем!» — сказал премьер. «И еще! Нужна полная независимость, чтобы никто не вмешивался в мои дела!» — сказал Дронга, И, заметив набежавшую на лицо премьера тень недовольства, добавил. «Вы же знаете, я не люблю, когда мне мешают!» «Хорошо», — вздохнул премьер. «Что еще?» «Финансирование. Я дорого стою. Это не реклама. Мне нужен минимум. Я знаю ваши способности», — перебил его премьер. «Сколько вы хотите?» Дронго назвал сумму. Помолчав, премьер кивнул. «Охрана нужна?» «Нет», — улыбнулся Дронга. «Толку от нее никакого. Одна суета». Премьер усмехнулся. Вытер платком под солба. Во что бы то ни стало, надо найти доказательства вины этих людей. Если хотите, это моя политическая программа. Речь идет не только об арестованном заместителе министра. Генеральный прокурор сообщил, что Ахметов был связан с людьми во властных структурах. Существовала разработанная система хищений в Минтопэнерго, система лжебанкротств. Ускоренных лжебанкротств по самым скромным прикидкам наших экспертов украдено не менее 5-6 миллиардов долларов 5-6 миллиардов, повторил премьер. Это единственное, что можно доказать. За такие деньги они могли купить всех чиновников и руководителей даже в кабинете министров. За такие деньги они будут сражаться, вставил Дронга. Обязательно будут, согласился премьер, и не исключено, что мы проиграем. «Зачем тогда вы ввязываетесь в эту драку?» – поинтересовался Дронга. «Вы человек пожилой, многое повидали. У вас огромный опыт. Не все ли вам равно, какая группировка придет к власти? В принципе, все они на одно лицо. Одни получше, другие похуже». «Может, вы и правы», – ответил премьер. «Но очень противно чувствовать себя марионеткой в руках кукловодов. Терпеть не могу, когда кто-то пытается решать за меня». «Надо рискнуть. Всем будет трудно, я знаю. Особенно вам. Поэтому я согласен на все ваши условия. Но у меня есть свои. Всего два. Первое, вы уже знаете. Конспирация. Никто не должен знать о нашем разговоре, хотя бы до моей смерти. Я намного старше вас, и вы, надеюсь, потерпите. Ждать не так уж и долго. Во-вторых, вам придется соблюдать некоторые правила игры». То есть действовать только законными с точки зрения права и этики методами. Для нас это очень важно. Понимаю, серьезно ответил Дронга. Я всегда стараюсь действовать в рамках закона. Если получается, добавил он тихо. Премьер усмехнулся. Они поняли друг друга. Договорились, премьер поднялся. Мой помощник даст вам свой прямой телефон. Звоните в любое время суток. Зиновий Михайлович вечером свяжется с вами. «У вашего дома будут постоянно дежурить сотрудники ФСБ. На всякий случай. До свидания!» Он пошел было к двери, но на пороге остановился и, повернувшись к Дронго, напомнил «Действуйте в рамках закона!» И вышел. Через полчаса Дронга отвезли домой. Еще через час к нему приехал Романенко. «Мы проверили наше сообщение. Подозревать можно всех пятерых!» Сказал он мрачно. «Как вычислить предателя? У нас в запасе всего день. Вряд ли успеем». «Попытаемся», — произнес Дронга. «Попытаемся выявить предателя среди ваших лучших сотрудников. Помните, что говорят французы? Предают только свои». «Этого я и боюсь», — признался Всеволод Борисович. «У вас есть какой-нибудь план?» «Есть», — улыбнулся Дронга и стал рассказывать.